Глава 365. -я. Демонический приказ. Никто из жезлоносцев не смел пересекаться взглядом с карноносцем. По правде говоря, это было забавно, ведь они делали всё возможное, чтобы распространить страх, и в то же время сами подвергались огромному страху. Хотя сейчас присутствовали лишь голограммы, а сами жезлоносцы находились вдалеке отсюда, однако все знали, что если карноносец пожелает наказать их они непременно понесут наказание вне зависимости от их местоположения. Взгляд пожилого джентльмена упал на человека в львиной маске, некогда тёмные синие глаза уже стали кроваво-красного цвета. Зрачки сузились. «Сэр?» Человек в львиной маске, осознавая, что дело плохо, поспешил сказать. «Есть кое-что чрезвычайно важное, о чём необходимо доложить вам!» Джентльмен спросил. «Что?» Он уже решил, что удостоит этого же злоносца сыровым наказанием, Потому что именно этот человек отвечал за деятельность организации в Китае. Поскольку программа нашествия ужаса» подверглась серьёзному удару в Китае, человек в львиной маске обязан ответить за это. И никакие оправдания не помогут ему. Лишь из уважения к прошлым заслугам этого же злоносца пожилой джентльмен предоставил ему слово. «В Китае весьма вероятно объявилась третья альфа!» Услышав ответ человека в львиной маске, джентльмен и другие жезлоносцы злоносцы изменились в лице. Джентльмен мрачно произнёс. «Ты серьёзно?» Он прежде хотел подвергнуть человека в львиной маске только одному суровому наказанию, но если тот решил морочить всем голову, чтобы снять себе ответственность, то одного наказания будет мало. Человек в львиной маске встал и поклонился. «Сэр, разрешите мне показать!» и Джентльмен взмахнул рукой, и предоставив тому временные полномочия. На столе мгновенно появилась голограмма экрана, на котором можно было видеть изображение как спереди, так и сзади. Сейчас там высветилась фотография Зуи. Фотография, должно быть, была взята из видеоролика, но была очень чёткой. На нём Дзуи только что уверенно и непринужденно вошёл в фойе полицейского управления. «Его зовут Зуи. Человек в львиной маске рассказывал от Зуи. «Ему 28 лет!» В настоящее время он занимает должность главного консультанта Джайзянского экстрабюро Китая и главного наставника Академии Небесного Руководства. Кроме того, он работает главным наставником в Центре Единоборств под названием Небесное Просвещение. Двадцать восемь лет. В глазах пожилого джентльмена читалась недоверчивость. Как это возможно? Экстердинары Земли делились на два типа. Первый тип — это альфы, а второй — все те, кто ниже класса альфа. Альфы сильно отличались от рядовых экстрадинаров, включая класс А, пусть даже класс А находился всего на одну ступень ниже класса Альфа. Переступить эту ступень было крайне сложно. Невозможно сосчитать, сколько экстрадинаров класса А застопорилось в своем развитии, чтобы повыситься до Альфы, требовались неимоверные усилия, природная одаренность, огромный потенциал и удача. В противном случае Альфа не были бы такой редкостью и не считались бы вершителями судьбы мира. А в настоящее время на Земле самой молодой Альфе было больше сорока лет. Имелось немало экстрадинаров класса А старше двадцати лет, но ещё никогда не было Альфы младше тридцати лет. Теперь рекорд был побит. Конечно, при условии, что сведения человека в лунной маске достоверны. Этот же злоносец начал подробно докладывать всем присутствующим Адзуи и его боевых заслугах, а также без рассказывал о его решающей роли в уничтожении шанхейской базы. Недавно во внутренней сети на арене Китая Града он в одном бою легко одолел Уилла Дэвида и 11 святых избранных. Человек в львиной маске, сглотнув слюни, произнёс. Экстра-бюро отправило к нему человека для проведения допроса. Он признал свой новый статус. Думаю, никто бы не посмел прикидываться Альфой. В подвале воцарилась небывалая тишина. Человек в львиной маске верно подметил. Никто бы не решился выдавать себя за Альфу, потому что невозможно маскироваться под Альфу. Все понимали, что в Китае появилась Альфа, притом эта Альфа являлась ненавистным врагом Совета Истины. Можно догадаться, что это означает. Старый джентльмен тоже молчал. Только спустя продолжительное время он заговорил. Перерыв на полчаса. Все же злоносцы одновременно встали и учтиво поклонились джентльмену, после чего бесшумно исчезли. Ничего не делая, джентльмен молча просидел несколько минут, Похоже, приняв какое-то важное решение, он внезапно встал и повернулся к стене. Стена позади с грохочущим механическим звуком медленно опустилась и погрузилась в пол. Тут же открылось другое тайное помещение внутри. Это помещение было почти таким же по размеру, как и подвал. Внутри был установлен пирамидальный алтарь, на котором стояла статуя жуткого демона. Под ногами демона горело пламя. Его голое крепкое тело было обмотано цепями и терновником. В левой руке он держал большой меч. В правой руке боевой топор, а лицо изображало свирепость и кровожадность. При виде такой статуи невольно испытывал страх. Повелитель ужаса, демон, которому совет истины поклонялся много веков. Пожилой джентльмен снял маску, скинул халат и верхнюю одежду и встал на колени перед алтарем. Из его уст стало раздаваться какое-то непонятное заклинание. В следующий миг лицо верховного представителя совета истины исказилось мучениями. Сморщенное тело яростно скручивалось. Руки загнулись невероятным образом, ноги непрерывно дёргались. Щёлк. Он внезапно поднял голову и посмотрел на повелителя ужаса на алтаре. Глаза полностью закатились. Опять его, опять его. Из горла джентльмена донесся очень низкий голос, который повторял одно и то же много раз. Далее голос постепенно слаб и уже не был слышен. Когда он окончательно пропал, К побледневшему лицу джентльмена обратно прильнула кровь, глаза вернулись в обычное состояние. Он, точно утопающий, которого только что спасли тяжело дышал, весь лоб покрылся потом. На его лице был написан «Ужас». Только спустя десять с лишним минут он более-менее пришёл в норму, встал, снова надел маску и халат, после чего закрыл тайную стену и сел обратно за стол. Когда же злоносцы снова появились, Пожилой джентльмен уже полностью вернул себе бездушный и грозный вид. Он строго произнёс. «Программа нашествия ужаса временно заморожена. Будем ждать, когда появится новая возможность. Ещё...» Он уставил снот Зуи, изображённого на экране. Его зрачки опять сузились. «Занесите этого человека в журнал смерти, затем убейте его!» Даже для совета истины было невероятно сложным заданием убить Альфу, Неизвестно, сколько им придётся пожертвовать ради этого. Если бы было можно, пожилой джентльмен отказался бы от этого задания. Но повелитель ужаса отдал приказ, ему нельзя было перечить, потому что сила джентльмена исходила от этого демона. Жезлоносцы обменялись растерянными взглядами. Журнал смерти являлся святыней Совета Истины. Человек, записанный в журнал смерти, будет ежедневно подвергаться смертоносным и ужасным проклятиям. Но расправиться с Альфой... Никто не посмел как-либо возразить.